Глава 35. Сумеречный лес. Погода испортилась стремительно, словно вокруг были не болота, а открытое море. Северный ветер принес грозу и ливень. Жестокие порывы гнали одну стену дождя за другой, заставляя тупи бурлить. Крохотный отряд скитальцев сидел вокруг костра, разведенного внутри руин древнего Зиккурата. и старался отогреться. «Я думал, ты утратил способности к пиромантии», – бросил Олегов взгляд на Ларса, растирая плечи. «Нет», – улыбнулся тот, дрожащими от холода губами. «Просто слегка запутался». «Чертовски здорово, что ты сумел во всем разобраться», – выговорил же Ром под аккомпанемент перестука зубов. «Иначе мы здесь окоченели бы насмерть. Откуда такая холодища? Степные ветра. разворошила Санти угли в костре. Иногда они долетают с Соланцы, хотя прежде не были столь сильны. Когда-то здесь росли деревья, касающиеся кронами облаков, но ну, а теперь шторма севера не встречает преград на своем пути. Все изменилось. Воткнула она ветку в костер, от чего всполох желтых огоньков взметался к потолку. Дик, непривычно молчаливый и сидящий дальше остальных от костра, вздрогнул и поежился. «Так эти странные холмы и кряжи...» – прошептал он. «То, что осталось от леса». «А эти руины?» – обвёл Ларес взором полузасыпанный коридор. «Они не похожи на вашу архитектуру?» «Нет», – покачала голова принцесса. «Они были здесь задолго до нас, и даже самые ранние летописи моего народа не именуют их иначе, как руинами древних». «Вы не пытались изучать их?» «Зачем?» Кто бы ни был их зодчими, они покинули эти места до начала известных времен. И даже если в толще мертвых камней осталось что-то, кроме тишины мрака, нам не следует его тревожить. «Тебе виднее», – усмехнулся Олег, но быстро растерял веселость, поймав на себе взгляд принцессы. «Как долго продлится буря?» «Не знаю», – ответила Санти слегка раздраженно. «Я здесь такой же несведущий гость, как и вы». В любом случае, ночь не лучшее время для путешествий, и причиной тому не только трясина. О чем ты? Взглянул Ларс на зловеще подсвеченное пламенем лицо принцессы. Что может грозить нам под твоей защитой? Сумеречный лес. Он погиб, но я не уверена, что вместе с ним погибли его жители. И если так, у всех нас есть множество причин для тревоги. Кто они? Жители сумеречного леса? Придвинулся Ларс ближе, внимая рассказу, словно любопытный ребенок, жаждущий услышать страшную сказку на ночь. О, -о, О, улыбнулась ему Санти. Это были чудесные создания, огромные, под стать своему зеленому дому. Они бродили под его тенистыми сводами, будто вышедшие из легенд. Никогда я не забуду, как отец впервые взял меня на охоту, дерзкую охоту, даже для властителя Латорнака. Мы с отрядом егерей выслеживали звери. Прозванно упадающей звездой за его склонность нападать, бросая светлей на проходящую внизу жертву. Также его называли царем сумрачного леса. Говорили, что он обладает душой, и отцу не терпелось выяснить это. За весь день мы не нашли ни следа и остановились на ночь, разбив лагерь. С нами было два десятка ягерей, конюши, повара, адъютанты и личная охрана. Я крепко спала в своем шатре без малейших помыслов об опасности, таящейся в лесу. Но нечто пробудило меня ото сна. У входа несли короулатники, вооруженные алебардами. Я видела, как их кровь льется по натянутой ткани в свете факелов, но не слышала ни криков, ни тревожного горна, лишь глухой скрежет сминаемых доспехов и треск рвущейся плоти. Я хотела кричать, но с трудом могла набрать в грудь воздуха, чтобы не задохнуться. Он вошел не спеша, не таясь, как хозяин, обогрённый кровью незваных наглецов, возомнивших о себе чересчур много. шерости на его загривке терлась о канаты под сводом шатра, но лапы ступали так мягко, словно не несли никакого веса. Он подошел вплотную. Поставила Санте ладонь прямо перед лицом. Я до сих пор помню его запах. Его глаза, алые, как заря, смотрели в мои, и грядущая смерть стала так очевидна и бесспорна. что перестало страшить. Я подняла руку и коснулась его лба. Мои пальцы утонули в мягкой теплоте. Улыбнулась принцесса. И зверь отступил. Он ушёл так же тихо, как и явился. А я сидела не в силах шелохнуться, пока стража не подняла тревогу, обнаружив растерзанные тела. Отец выслушал мой рассказ о ночном госте, И, нужно отдать должное, внял предупреждению. С тех пор в сумеречном лесу никто не охотился. «Но ведь мы здесь не для того, чтобы причинить вред!» Убрал с руки от огня, и пламя робко потянулось следом. «Почему нам нужно тревожиться?» «Тима», — ответила Санти. «Кто знает, в кого она превратила благородных созданий погибшего леса?» «Что могло послужить причиной его гибели?» — спросил Олег, внимательно рассматривая подобранный с пола плоский камень. «В воспоминаниях Варна ничего об этом нет». «Похоже, они с твоим отцом веками безвылазно сидели в Латернаке». Провел он импровизированным оселком по клинку меча. «Как и я», – согласилась принцесса и добавила со вздохом. Тима завладела не только Латернаком. Эти земли тоже насквозь пропитаны ею. А она, без контроля, не терпит соседство иных материй. Сумеречный лес был воплощением торжества сил природы. Но даже он пал. Тима здесь сильна, как никогда». властуют безраздельно. Рихард ее источник, проводник. Поправила Санти. Да, вероятно. И это означает, что он полностью переродился. Рихарда больше нет. Его место занял палач Мо, существо достигшее пика темной эволюции, но так и не познавшее величие богов. Тьма переполнила его, исчерпала емкость сосуда и распространяется вокруг. Что случится, если... «Когда ты разрушишь Мо?» — спросил Ларс. «Тьма лишится точки входа и прекратит распространение?» «Врата затворятся», — произнесла Санти полувопросительно. «Ты не уверена?» «Мне не доводилось совершать такое прежде. Но зачем ты спрашиваешь, если выбора нет?» Потянулась принцесса совсем по и легла, закинув ногу на ногу. «Слеп сам на тонком льду, ни к чему проверять», Насколько тот прочен, чтобы сделать следующий шаг. Им довольно веры и надежды. Хотелось бы все же чего-то посущественнее! Шмыгнул носом Жером. Тогда тебе не следовало являться сюда, в компании лишь трех пилигримов. Извини, забыл прихватить с собой армию. Да, улыбнулась Санти. Рассеянность может дорого тебе обойтись. О чем вы толкуете? Их высочество изволит упражняться в остроуме. Подошел Жером ко входу и почесал затылок. Лет как из ведра. Такими темпами мы тут утонем к чертовой матери. Погодите. Облокотился на стену, вглядываясь в сгущающуюся темноту. Там что-то есть. Ларс, погаси костер. Лежущие угли пламя, словно живое, встало на дыбы и развеялось без следа по мановению руки пироманта. Что ты видел? Подошел Олег к Жерому. Не знаю, какое это движение. Там. Указал тот в пелену дождя. Что-то большое. По-моему, это просто вода. Наверное, п дьявол! Олег и Жером синхронно отскочили прочь от входа и прижались к стене. Остальные последовали их примеру, ощутив прокатившуюся по земле дрожь. Что это? Прошептал Ларус. Ничего хорошего. Дотянулся Олег до меча. И оно чертовски здоровое. И листый червь. оторвала Санти ладонь от земли. Они живут в водоемах и в сырой почве, но этот крупнее обычного. «Он опасен?» «Только если его атаковать или неосторожно потревожить». «Зараза!» Едва не упал жиром, когда подземный толчок сотряс древние стены. «Что ему от нас нужно? Он может сюда пробраться?» кивнул Олег себе под ноги и тут же получил в ответ следующий толчок, расколовший каменную плиту. «Дерьмо!» Все прочь! – выхватила Санти палаш из ножен. – Это безумие! – возразил Ларс, тем не менее двигаясь приставными шагами к выходу. Здесь он нас передавит! Вон! Выступав наружу, отряд занял круговую оборону спиной к спине. Не двигайтесь! медленно проговорила Санти. Огромное блестящее влаго тело поднялось из стопи, и описав дугу, и ушло обратно в облаке брызг, настолько близко, что замерши на месте отряд. Обдала волной болотной жижи. О! <шел> Раскинул руки Ларс, балансируя на ожившей под ногами земле. Тише! Прошипела Санти. Он услышит. Уверена, что он ориентируется на слух. Крепче сжала лег рукоять меча. Нет. Это хрень прямо под нами! Уставился себе под ноги. Успокойся. Э -э, его чувствую. «Стой смирно!» «Кажется, уходит», — проводил Ларс взглядом в вздымающуюся почву. «Да, отлично. Проваливай. О, нет!» Линия потревоженной земли сделала резкий поворот и осела. «Приготовьтесь», — спокойно произнесла Санти, подняв палаш над головой. В следующее мгновение земля под ногами опустилась, а потом будто взорвалась изнутри. Олег отлетел метра на три в сторону от того места, где стоял, и едва успел ухватить меч, быстро погружающийся в трясину. Размашистый удар обрушился на блестящую черную массу, заславшую все пространство перед глазами, но вместо кровавого фонтана породил лишь отозвавшуюся в руках дрожь металла. Огромный тяжёлый клинок отскочил от червя, будто от камня. Брюха, Бейте в брюха! Выкрикнула Санти, отчаянно уворачиваясь от атак, Вооруженный чудовищными хилицерами головы монстра и успевая при этом наносить удары, впрочем, не доставляющие червю видимого беспокойства. Брюха! повторил Олег, растерянно мечась, возле циклопического наполовину погруженного в топ тела и пытаясь заглянуть под него. Где это чертова Брюха? С противоположной стороны Миллер, отчаявшись разрубить роговые пластины, старался пропихнуть клинок под них. Но постоянная извивающаяся тварь оставляла мало шансов на успех в этом начинании. Струя пламени, рождённая Ларсом, сумела лишь ненадолго отвлечь чудовище, теряющей силы принцессы. Но причинить вред мокрому панцирю оказалось неспособна, и тогда вход пошла тьма. Ее нити, вышедшие из рук голландца, устремились к червю и впились в его голову, словно сотни крошечных гарпунов. Тварь содрогнулась и принялась метаться. издавая утробный колокочущий рев, будто вмиг лишилась органов чувств и потеряла ориентиры. Корчась и вращаясь, словно проткнутая иглой насекомая, червь открыл незащищённое брюхо, и три меча утонули в вязком зловонном мясе. Липкая жижа захрестала из развервшихся ран, все гуще покрывающих отвратительное создание. Зазубренные жвалы смыкались и размыкались, вспахивая болотную грязь, как плуги, а изрубленная плоть орошала все вокруг своими соками в отчаянной попытке освободиться. Наконец, разорвав путы тьмы, червь сжался, словно пружина, и совершил последний рывок к спасению. Но меч Олега, впившийся в брюхо монстра, спорол его почти до самого хвоста, и спускающие пары чудовищный смрад внутренности повалились в холодные воды болот, выпотрошенная туша замерла, наполовину погрузившись в землю. «Вот ведь мразь! Утер лицо Дик, тяжело дыша. Все целы! крикнул Олег, обходя дергающийся в конвульсиях тела. Ларс, я в порядке! отозвался тот. Санти лишь кивнула в ответ на незаданный вопрос, омывая клинок. А где же Ром? Кто видит Жерома?» Господи, боже! поднялся Ларс, держа что-то в руках. А где остальное? То, что он обнаружил, было ногой, отсечённой выше колена, черной ногой. «Жером!» — заорал Олег, селись перекричать нестихающий шум ливня. «Отзовись!» «Жером!» — присоединился к нему Ларес, все еще бережно сжимая осиротевшую конечность. «Он здесь!» — крикнул Миллер и замахал руками. «Но вам это вряд ли понравится». Клозен лежал на спине, раскинув руки в стороны, и прерывисто дышал, устремив неподвижный взгляд в небо. На месте обеих ног были лохмотья мяса и торчащие наружу раздробленные кости. Вытекающая кровь окрасила воду на многие метры вокруг. «Какого чёрта ты стоишь?» — оттолкнул Олег Миллера и оторвал рукав от рубахи, подошедшего Лариса. «И второй отрывай! Займись правой!» Скрутил он кусок ткани и затянул вокруг левой культи. Живее. Да, да. Опустился Ларос на колени и протянул импровизированный жгут под второй культёй. Я делаю, делаю, боже. Тоже затягивай. Я затягиваю. Дай сюда. Это бесполезно. Отполз Ларос в сторону, глядя, как калый поток продолжает выплескиваться из порванных артерий. Тогда прижги их, останови кровь. Нет. поднял руку жиром и направил ее в сторону червя. «Там...» «Что?» — склонился к нему Олег. «Что ты хочешь сказать?» Губы колозена беззвучно зашевелились, дрожащая рука упала в кровавую грязь. «Быть может, он об этом?» Подошла Санти, держа на ладони большую сине-черную сферу. «Душа?» — поднял Олег взгляд на нее. Но откуда?» «Очисти». вложила принцесса неожиданную находку в руку Олега вместо ответа. «Червь!» — пошатнулся он. «Как такое возможно? Твое желание узнать об этом сильнее, чем желание спасти товарища? Нет, конечно нет, но... Это же душа червя. Что произойдет, когда он поглотит ее? Отдай, и узнаешь». «Отдай!» — кивнул Эрс. «Иначе Жиром умрет. Сейчас не время для сомнений». Олег утер покрывшую лицо испарину, сел возле клозена и, возложив душу тому на грудь, накрыл ее холодеющими ладонями».